Глава седьмая. Креативная елочка. Василий флегматично наблюдал в монитор, как Милана талантливо развешивает вещи своего супруга Андрея на одной из елей, росших около коттеджа. Его напарник, занятый нарезкой традиционно российского новогоднего блюда с французской фамилией, с интересом наблюдал за коллегой. «Вась, ты что такой невеселый? С семьей планировал отмечать?» «Не, мои знают, что я на задании. Тем более, если учесть моих братцев, тут значительно спокойнее. И я не невеселый, а созерцающий, а еще пытающийся разобрать хоть что-нибудь в женской логике. Вот скажи мне, за нафига она все ботинки муженька прикопала в сугробе? Ну, ладно, гирлянду из носков я еще могу понять. Вредничает. А ботинки-то почему? Он же снег чистит. А если не будет ботинок, чистить не пойдет нипочем». Носки он легко обнаружит, снять с елки нетрудно. А вот обувь... э да ты и правда не понимаешь. Сейчас-то снег не идет, а значит, и чистить нечего. Ну так пойдет же, зима!» Удивился Вася, который привык просчитывать действия на несколько ходов вперед. «Об этом она подумает, когда за окном будет метель», — пророческий изрек Дима. «Могу с тобой поспорить». «У нее чего, совсем мозги не варят?» Вася пожал плечами, глядя, как Милана расправляет на еловых ветках дорогущий пиджак Андрея. «Варят, но своеобразно. Я таких уже наблюдал, когда по поручению Хака водителем одной такой девы работал. Понтов на миллиард, а мышление странное. Мозг есть, а здравого смысла не досталось». «Да уж, у нашей со здравым смыслом тоже как-то не очень. Не доложили его Милане». С уверенностью заявил Вася, что... Узрев, как вышеозначенная означенное особо, цепляет на елку дико дорогие часы Андрея, которыми он явно гордился. «Неужели она думает, что он ей за это ничего не устроит?» — недоумевал Василий. «Это ты не в курсе, спал и не видел, как они в очередной раз поругались из-за денег и разукрашенной макулатуры, которую дева считает книгой», — просветил коллегу Дмитрий. «Сначала они поругались, а потом, после разговора с матерью, Андрей высказал Милане вообще все, что об этой ее книжной ерунде думает. А это все, что мы с тобой думаем, и сверх того еще больше. Оно и понятно. Нам-то эту пакость с утра до ночи на дороге не подкладывают и вслух не цитируют. Слегка посочувствовал объекту наблюдения Вася. Странно, что они хоть об оплате доставки продуктов договорились. Да, странно. Я-то поначалу думал, что они сообразят договориться. «Взять и поделить ежемесячный перевод пополам и совместно одобрить каждому получение его половины», — развел руками Дима. «Но...» «Как бы они могли договориться, если сумма так интересно подобрана? Каждому половины на их хотелки откровенно мало, а потерпеть и поднакопить они не могут, не желают терпеть и делиться. Судя по всему, каждый надеется, что другого надует и все загробастает». Вася присмотрелся к изображению на мониторе и хмыкнул. «Глянь!» «Страдалец просыпается». Андрей, которого окрестили страдальцем, и правда изволил проснуться. Накануне, получив наконец свою часть суммы на продукты, о которой они с Миланой сумели договориться, он заказал продукты, а на остальное отправился развеяться и так увлекся этим процессом, что напрочь забыл про все временные сроки. Прибыл утром, И ошалело уставившись на брякнувшее сообщение о том, что с их общего семейного счета списана приличная штрафная сумма, от расстройства прикончил начатую емкость с неким горячительным напитком, прихваченным для лечения головной боли. Точно такое же сообщение пришло и Милане, после чего она сунулась к мужу с визгом и громогласными претензиями, в ответ выслушав море всего про свою книгу, в результате разобиделась в конец и принялась украшать елочку. Андрей сполз с постели, двумя руками придерживая голову. Почему-то было ощущение, что она отвалится, стоит только руки убрать. Смутные воспоминания о чем-то неприятном привели его к смартфону, послушно предъявившему сообщение из банка. а ну да, штраф. Кто же это придумал-то? Вот засада!» Простонал он, нащупывая дверную ручку. Организм срочно требовал восполнить дефицит жидкости — и желательно с чем-то обезболивающим. — Ох, лучше всего гильотину, конечно. Раз — и навсегда решит все проблемы. — шипел Андрей, добравшийся до кухни и источника воды. Напившись и задвинув образ гильотины поглубже в подсознание, Андрей вдруг сообразил, что в доме чего-то не хватает. — Интересно, чего? Диван на месте, стол на месте, стулья... — Ой... Тоже на -то их выставил. Тоже на месте. Чего нет? И тихо как-то. А, я понял. Этой. Милки нет. Он, смутно припомнив скандал, который произошел накануне, осторожно высунул голову и воззрился на содержимое гостиной. И тут нет. Ну, можно было бы и не выглядывать. Раз тихо, значит, она где-то в другом месте воздух колеблет. Да чего ж болтливая и глупая девица? «Аж сил нет! Уши в трубку сворачиваются!» Припомнив, что вчера должны были привезти заказанные продукты, которые, к счастью, в их местность доставляли, он полез в холодильник, и тут хлопнула входная дверь. «Чего ты забыл в моем холодильнике?» Голос Миланы заставил Андрея оторваться от ошеломленного осмотра всевозможных упаковок несладкого обезжиренного йогурта, пророщенного зерна Каких-то загадочных и малоаппетитных, с точки зрения Андрея, коробочек и упаковочек. «Ой, только не вопи, голова болит!» — сморщился страдалец. «Я не понял, а чё это холодильник твой и где мои продукты? Ну, те, которые я заказал?» «Ты заказал и свалил? А чего я должна их принимать?» — возмутилась Милана. «Ты что, отказалась от моего заказа?» — возмутился Андрей и тут же пожалел об этом. Голова отозвалась колокольным боем прямо по мозгу. — Я просто не стала его забирать. Тебе в прислуге не нанималась. Милана гордо вздернула носик. — Я свободная женщина, и мои права умоляю. Не надо сейчас о твоих правах. Андрей переждал набатный гул в многострадальной части тела и осторожно уточнил. — Так где мои продукты? — Там, где их оставил курьер. Во дворе, в сугробе. — фыркнула Милана. «И да, я хотела с тобой серьезно поговорить о том, что ты вчера лишился кучи денег. Ты, я надеюсь, понимаешь, что это из твоей части удержано?» «Деньги на банковском счету не подписаны, а мы с тобой оказались в одной лодке, так что извини, Милка, но штраф общий», — сообщил ей Андрей, у которого аж настроение повысилось от возможности хоть немного, но отыграться за вредность неописуемой девицы. Он вышел в прихожую, — поискал свои меховые кроссовки и несколько удивился. Их не было. «А где ботинки?» Уточнил он у себя, сам себе пожал плечами и тут же узрел пропажу. Случайно бросил взгляд в окно, за которым красовалась пушистая елочка, украшенная к Новому году. Как-то очень уж креативно украшенная. «Милка!» Вой Андрея, обнаружившего свой гардероб на елке, заставил Милану шустро скользнуть в свою комнату и двери запереть. Она дождалась, когда он окажется у ее комнаты и начнет тарабанить по несчастной двери, и торопливо позвонила отцу. «Папа, папочка мне Андрей угрожает! Ломится в дверь! Папочка, я его боюсь! Забери меня отсюда!» Закричала она в смартфон.